Шутко сказать, решил отчислить. В оброжденной привычке, не удержавшись от заносистого словца, Игнат Сорока добавил. «Виноватых всегда на скамью сажают. А меня, товарищ лейтенант Усов, зараз не хочет садить, а долой заставы гонит. Лучше уже посадил бы суток, «На 10 и концы в воду». «Значит, ты считаешь себя обиженным?» Посматривая сбоку на строгое, мрачновато лицо Игната, спросил политрук. «Тяжело мне уходить с заставы от своих товарищей. Тяжелее этого и придумать ничего нельзя». «А когда ты на посту стоял, о товарищах своих думал?» Спросил Шарипов. Его начал волновать этот разговор. Нравились и откровенность, и переживания бойца. «Помнил о товарищах?» — переспросил политрук. а начальнике заставы тоже следовало подумать. Он — первое лицо, которое несет ответственность за охрану границы и за тебя, и за товарищей твоих перед нашей Родиной. Думал или нет?» Игнат подавленно молчал. Видно было, что тот напряженный тон, с каким задавал Шарипов вопросы, для сороки был неожиданным, и выдержать его стоило ему больших усилий. Разговор оказался вовсе нелегким, как подумал вначале Игнат. Ему только теперь во всю полноту стало понятно значение своего проступка. Горькое раскаяние охватило его. Он опустил голову и медленно проговорил. «Наверное, не так думал, как следовало думать. Ты понимаешь, что за твое ратозейство несет ответственность вся застава, начиная от начальника и кончая молодым пограничником Румянцуум. Скажу больше, весь отряд...» Позор-то на всех нас. Как же после этого может быть мягким начальник заставы? Ты подумай, пойми. «Все понимаю, товарищ политрук», — с прежним упрямством ответил Сорока. И Шарипову стало ясно, что он чего-то не договаривает «Нет», — хлопнув ладонью по колену, решительно заявил политрук. «Не до конца ты понял». И чем-то недоволен. Уж раз пришел, так выкладывай все. Я играю в прятки только со своими ребятишками, а ты не мальчик. Хорошо, товарищ политрук, раз на то пошло, то скажу все. Поднявшись, решительно проговорил сорока. Я честно признался, что есть моя вина и большая. Заслужил я самого строгого наказания. Вы помните мою собаку-тигра, с которой я пришел на заставу? Знаете, как она работала? Двадцать километров тогда я преследовал нарушителей. Сам притомился, а она хоть бы что. И взяла. А когда убили ее бандиты, я целый месяц места себе не находил, письма домой писать не мог. Шутки шутил, а на душе-то тоска была. А после этого мне... Ойру подсунули. Сколько раз я говорил командиру отделения, что нет у нее ни чутья, ни выносливости. Сидишь на посту, а она сладко позевывает, словно взвару наелась и ко сну ее клонит. А тут рядом на канале бабы вальками хлопают, смеются, а она и ухом не ведет. Но хоть бы рад заворчала. Сержант говорит, что ее надо лучше тренировать. Пробовал. Никакого в ней зла нет. Она, наверное, старше моей бабушки. Давно уже оглохла. Всем говорил, что негодная собака. А надо мной только посмеивались, думали, что я шучу, и что после тигра мне эта собака просто из каприза не нравится. Вот, может быть, через эту ойру Мне теперь с родной заставой распрощаться придется».